Глава шестая. Кусок породы. Двенадцать часов – это только сказать легко. Выдержать половину суток, проведя это время в сражении с монстрами, сможет не каждый. И это, если еще не учитывать те пару часов, что мы уже провели в этой пещере. Помню, когда у меня была такая возможность, еще тогда, в прошлой жизни, мы целыми днями рубились с друзьями в игры. Да, бывали золотые времена. Так вот, даже это выматывало. А тут всё же речь идёт о реальности. Пусть и такой странной, как наш теперешний мир. К счастью, у меня был опыт безостановочной прокачки на болотах. Да и выхода иного не было. К турниру мы должны были максимально подготовиться, чтобы не ударить в грязь лицом. Найдя себе нового партнёра для спарринга, золотистую нагу, я вновь приступил к самоубийственной тренировке. Выяснилось, что ядовитый укус монстра стремительно уменьшал мои жизни. Но зато и выносливость росла значительно быстрее. Человеку без лечения это бы, конечно, не помогло, а вот для меня это лишний бонус. Единственный минус – у золотистой наги слишком низкая магическая защита. Для прокачки интеллекта придется опять искать ее серебристую версию. Я уже было расслабился и начал вновь получать сомнительное удовольствие от боли и истязаний, как из соседнего коридора раздался истошный девичий крик. По голосу точно Лена. Но что они тут делают? Нашли на своей заднице неприятности, но при этом им всё-таки хватило ума не ввязываться в безрассудную схватку, а добраться до меня. Подпалив остатки жизни ставшей уже практически родной Наги, я поспешил на звук. По небольшому гроту, которым заканчивался коридор, ходил гранитный человек, как будто парковая скульптура невысокого качества ожила и теперь гуляла сама по себе. Ни глаз, ни рта, ни ушей, только грубые линии и сколы. Наверное, каменные фигуры с острова Пасхи обладали большей индивидуальностью. Толстые ноги громко топали при ходьбе, каменные ручищи двигались неожиданно резво. Елена с Кириллом едва успевали уворачиваться от ударов. Кусок живой породы, уровень 22. Никто не знает, откуда взялись эти уродливые подделки под человека, но встреча с ними не сулит ничего хорошего. Жизни – 4500, стихия – бездна, атака – 400, защита – 400, магическая защита – 0, навыки – мощный удар, поглощение урона. Слабость, огонь, кислота. Скорость 1, крейсерская, 7, рывок. Да уж, занятное имя у монстра, ничего не скажешь. Характеристики были странными, и в то же время поддавались объяснению. Большое количество жизней, мощная атака, равная ей защита. Всё это явно зависело от каменной плоти существа. Поглощение урона, скорее всего, тоже но ну, а слабость, огонь и кислота были вполне предсказуемы. Так, во всяком случае, мне казалось. Радовало то, что магическая защита у этого куска породы напрочь отсутствовала. Значит, справиться с ним будет не так сложно. «Вася, помоги!» – закричала Лена виновата и одновременно радостно. «Действительно, им такой противник не по зубам» силой в четыре сотни урон будет получаться таким, что даже мне будет непросто его отличить. Что ж, почему они бегают от такого врага, понятно. Но как им все же удалось меня найти? Впрочем, тут тоже все просто. Бежали только по тем коридорам, где нет врагов, вот и вышли на меня. В будущем надо будет, кстати, учесть подобный способ демаскировки, очищенный от монстров дороги. Пока я занимался осмотром диспозиции, Кирилл чертыхался и прыгал из стороны в сторону, даже не пытаясь достать противника лезвиями своих кинжалов. Когда монстр в очередной раз отвлекся на него, я зашел сбоку и активировал поток пламени. Посмотрим, насколько сильный урон я могу нанести этому существу. Несмотря на свою монструозность, его нулевая магическая защита выглядит очень многообещающе. Язычки пламени охватили гранитную голову подделки под человека, и жизни довольно быстро пошли вниз. Вот только чего я точно не ожидал, так это того, что раскаленный гранит треснет и обдаст меня острыми обломками. Ошеломленный, я даже упал на спину, но тут же вскочил на ноги. А каменная туша, судя по всему, почувствовала во мне угрозу, потому что ускорилась и начала охоту только за мной. Мои несчастные паладинчики, пользуясь случаем, прислонились к стене, пытаясь отдышаться. Что ж, я их не осуждаю. Кусок породы двигался невероятно быстро, стуча ногами, как заправский поезд, колесами, и пару раз чуть не ударил меня со всего размаху своими ручищами. «Эй, вы!» — крикнул я веревочнице с кинжальщиком. «Отдохнули уже? Присоединяйтесь!» И тут мне стало немного стыдно. «Пожалуй, я заигрался в строгого, но справедливого наставника. Важно все-таки не только поддерживать имидж, но и делать это всегда к месту. Вот, скажем, сейчас я точно перегнул. Хотя, с другой стороны, толку от паладинов, конечно, особого не будет. Но даже просто отвлекая на себя внимание, они помогут мне выиграть лишние секунды для очищения огнем. Да и им опыт схватки с противником такого уровня точно не помешает». Главное, чтобы не умерли, и эта пляска со смертью даст им, пожалуй, даже больше, чем десяток другой дополнительных характеристик. Благодаря слаженным действиям Лены и Кирилла мы справились довольно быстро. Если бы я мог все время сжечь, то, конечно, мне хватило бы и пары минут. Однако, с учетом того, что мне тоже приходилось бегать и прыгать, чтобы избежать сокрушительных ударов, я все равно считаю наши пять минут очень хорошим результатом. И пусть сейчас мы буквально валились с ног от усталости, а дальнейшая прокачка вызывала смешанные чувства, но были и плюсы. С трупа, убитой с таким трудом Каменюки, мне удалось получить усилитель. Кусок черной породы, алхимический ингредиент, усиливает свойства других веществ. Опасайтесь повышенной концентрации, все хорошо в меру. Вот это я считаю достойной наградой за такое утомительное чудовище. Вот только описание не сильно обнадеживает А с другой стороны, кто сказал, что должно быть легко? Со своими колбочками я сколько вон провозился, пока не понял основной принцип. Так же и здесь. «Что это?» – с любопытством спросила Лена, разглядывая сморщенный минерал, больше похожий на засохший гудрон. «Ещё один алхимический элемент», – пояснил я. «Как говорится, это мы удачно зашли?» – натянуто пошутил Кирилл. А ведь им пришлось неслабо натерпеться, пока не нашли меня. И что меня приятно удивляет, не сдались, боролись до последнего. Вот уважаю. «Ага», – кивнул я, – «как вы вообще на него напоролись?» «Егор подсказал», – чуть слышно ответила верёвочница. «Что?» Я решил сперва, что не расслышал, а потом, осознав, рассверепел. «Да что вы такое творите?» «За каким чёртом вы его вообще послушали, а?» Кинжальщик с верёвочницей, несмотря на возраст, были похожи на нашкодивших школьников. Они даже не пытались оправдаться, понимая, что мой гнев уместен. «Нет, но каков этот хаотический подросток?» Наплевал на договорённости, обманул моих последователей. Даже интересно, что же он им такого наплёл, раз уж несмотря на все уроки этого мира, эти двое наплевали на осторожность впрочем, сейчас не время для таких вопросов. Никого и никогда, отчеканивал я каждое слово, не слушаться, кроме меня. Тем более представителей неприятельских фракций. Вы знаете, на что они способны? Лена с Кириллом неопределенно пожали плечами. Нет, похоже, я избрал не совсем правильную тактику. Вряд ли, конечно, мои станут завидовать хауситам, Но свою пропаганду лучше вести не от противного, а привлекая позитивом. Они способны, разве что на подлости и предательство. Заметно спокойнее продолжил я. А вы, вы последователи света. У вас впереди огромные перспективы. И поверьте, многие хотели бы сбить вас с пути. Но вы не должны поддаваться. Вы должны твердо идти своей дорогой. И в отличие от всех остальных, вы можете выбирать. При свете видны все пути. А у тьмы, бездны или хаоса только одна дорога. У них нет выбора. И именно поэтому они всегда будут завидовать и противостоять нам. Надо же, вот это наговорил. Столько вели речевого пафоса, что даже во рту все пересохло. Зато мои, смотрю, приосанились и смотрят уже не так затравленно. Все-таки правильно я сделал». Сперва отругал, а потом еще раз похвалил за правильный выбор, обрисовав перспективы. И, судя по всему, это еще не все. «Завет света. Вы сообщили своим ученикам вторую максимум учения света. Десять очков обмана в день». «Сколько же их всего будет? И что из моего монолога привело к такому результату? Непонятно. Но результат мне нравится». Похоже, сейчас это мой самый действенный способ по генерации очков обмана. А теперь, после небольшой и, на мой взгляд, эффектной паузы, я закончил. Возвращаемся к прокачке. И смотрите у меня, без глупостей. Лена с Кириллом, понуро оглядываясь, побрели по коридору в сторону выхода, где их ждали уже знакомые мертвяки. «Эй!» Я решил всё-таки развеять своё любопытство, а заодно поднять немного настроения своим последователям. «А что Егор вам такого сказал, что вы рискнули связаться с этой тушей? до да половина нашего посёлка сбежала бы от одного его вида». Лесть сработала, плечи расправились, на лицах появились улыбки. «Они мимо проходили. А ведь после разговора со мной ушли совсем в другую сторону. Интересно, значит, ничего случайного в последних событиях точно нет». Нахмурившись, я кивнул Кириллу, предлагая продолжить. А потом Егор предложил Иннокентию с Михаилом вернуться и добить этого куска. Конючил, что раз те с него смогли выбить книгу навыка, то и он сможет. «Если бы он просто сказал, мы бы ни за что не поверили. Мы же не совсем того», – эмоционально включилась в рассказ Лена. «А тут подумали, что сможем добыть что-нибудь действительно ценное. Рискнули и чуть не проиграли». «Ладно уж, молодцы, что не стали ввязываться в изначально проигрышный бой, а догадались найти меня». После этих слов в сумраке пещеры зажглись две улыбки. Даже противно стало немного от того, как я манипулирую другими. Но здесь по-другому нельзя. Или ты, или тебя. «А теперь вам всё же пора идти. Выносливость сама не поднимется». «Кстати, насколько уже подняли?» «На двадцать два», — гордо вскинул голову Кирилл, И они с Леной скрылись в темноте. «Больше, надеюсь, они ни во что не влипнут. В принципе», – размышлял я, прокачивая интеллект на очередной наге, – «все не так плохо. Ребята явно стараются и внимательно меня слушают, пытаясь научиться». Конечно, если этот досадный инцидент с Егором правда, есть подозрение, что эта идея Кеши показал серьезные слабости в их восприятии мира. Но и неожиданные сильные стороны этой парочки тоже вскрылись, так что нет худа без добра. Кстати, видимо, я все-таки поторопился, предложив Кириллу и Лене остаться здесь на два дня. Во-первых, это тяжело просто физически. А во-вторых, безопасно заночевать здесь было практически негде. А в-третьих, мне не терпелось принести неожиданные трофеи кузнецу и попробовать что-то с их помощью сделать. К тому же именно к завтрашнему дню он должен был приготовить какие-то образцы, на которых и можно будет испытать алхимические ингредиенты, найденные здесь. Да и чего греха таить, усиленная прокачка в этой пещере сильно выматывала. Как будто бы было в ней что-то такое, что тянуло жизненную силу. Помню, качался же я на болоте ночами и практически не выдыхался. Приняв решение, я поработал с очередной нагой еще два часа, а потом двинулся в сторону своих орлов. Выглядели они, надо сказать, не очень. Осунулись, под глазами синяки, даже руки дрожат. Виду, правда, старались не подавать. Наверняка боялись моего осуждения. Или даже еще чего похуже. Меня одновременно взяла гордость и немного сочувствия к своим воспитанникам. Так что теперь я только укрепился в своем решении. «День подходит к концу», — начал я. «Предлагаю двигаться дальше». Смотреть на то, как Кирилл с Леной получают по лицу от пары мертвяков и одновременно пытаются со мной говорить, было даже забавно. Ученики сражаются с отвратительными чудовищами, во все стороны летят обрывки кожи, брызжет кровь, а учитель стоит поодаль, прислонившись к стене, и ведет с ними неспешную беседу. «Как же так?» — удивился Кирилл. «Ай!» ты же сказал, что еду брать на два дня. В плане объема да, невозмутимо ответил я. Лишние запасы никому еще не помешали. Отметьте, сколько вам требуется в походе, и завтра берите столько, сколько нужно. Несмотря на рваные раны и обильное кровотечение, лица моих паладинов заметно посветлели. Сбив с толку обоих мертвяков, чтобы позволить Кириллу с Леной уйти, Я молча развернулся и легким кивком предложил идти за собой следом. Перед самым выходом на поверхность на нас вновь напали. Но я аккуратно пригвоздил бросившийся на нас живой труп каменными шипами к полу. Со стороны это выглядело, будто зомби наткнулся на что-то в куче мусора и застрял. А мое заклинание осталось незамеченным. Ребячество, но все предусмотрено. Даже будь тут случайный наблюдатель, и он бы не заметил ничего подозрительного. «А что, зомби не люди и не могут спотыкаться?» Когда мы, наконец, выбрались на поверхность, в небе сияла полная луна. А звёзд было не сосчитать. «Кужину мы, пожалуй, уже не успеем», — констатировал я. «Но у вас очень кстати остались походные запасы. Ими и подкрепитесь перед сном. А сейчас на обратный курс». Где-то вдалеке по дороге к базе двигались, о чем-то громко переговариваясь, три человеческие фигурки. Судя по голосам, это были наши любимые хауситы. Тоже, видимо, решили, что круглосуточная прокачка – это не для них. Отправив Кирилла и Лену спать, назначив на завтра ранний подъем, сам я пошел к кузнецу, который, к счастью, еще бодрствовал. Похоже, он практически закончил доспехи для моих паладинов. И сейчас устроил себе небольшой перерыв на чашечку чая.